Продолжаем читать комментарии Книги книге Китабу Таухид, шейха Мухаммеда абдул Рахимахуа. Комментарии к которая называется Фатхуль Маджид, шейха Абдурахмана Ибн Хассан Али Шейх. И мы остановились. اسميлись в месте, где мы читали книгу, до того как прочитали слова шейха Ислама аль-Тайми, остановились у сусуль Имама Ибн аль-Каййма, который сказал: ولنذكر في صراط المستقيم قولاً موجزاً أو قولاً وجيزاً، فإن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه الذي نصبه لعباده موصلاً لهم إليه ولا طريق إليه سوى بلا كلها مصدودة على الخلق إلا تريقه الذي نصبه على ألسن الرسل وجعله موصلاً لعباد الله وجعله موصلاً لعبادة الله عز وجل وهو يفراده بالعبادة ويفراد رسله بالتاعة ولا يشرك به أحد في عبادته ولا يشرك برسوله صنع أحداً في تاعة Говорит имами бнука им рахаймагула, и мы упомянем в сокращенной форме или в обобщенной форме те смыслы, которые включают в себя вот это вот определение или это положение, или это понятие. Прямой путь с Иратом Что он включает в себя в обобщенной форме и в сокращенной форме, так, чтобы это было понятно каждому. Говорит он, поистине выражения, определяющие этот прямой путь, выражения, которыми определили те или иные ученые, этот путь различный. В зависимости от описаний, тех или иных описаний, которым описан этот прямой путь, а также то, что связано с этим путем. Те или иные ученые, так как они заметили или посчитали то или иное описание, ту или иную характеристику или основную какую-то часть, или отдельную какую-то часть, которая включает в себя прямой путь, они описали этот путь с, с этой стороны или с этой точки зрения. Их, допустим, Сратль, Мустаклим, Прямой путь, он включает в себя включайся от себя тухгид, включает себя, э, искренне, конечно, включайся в поклонение. Все то, что включайся в, в общем религию ислам во всех ее проявлениях. И поэтому ученые по-разному определили вот это или описали прямой путь. Однако имам Ибдакайм им, Рахим говорят, что в конце концов все это возвращается к одному смыслу. К одному смыслу. А это путь, который Всевышний Аллах установил для своих рабов, для своих созданий, которых он создал, и сообщил им о том, что он создал их только для поклонения себе. И он создал изначально их только для поклонения себе, потом сообщил им и послал посланников для того, чтобы они донесли до создания эту, э, эту цель. И поэтому все вот эти смыслы возвращаются к одному. Это то, что прямой путь – это путь к Всевышнему Аллаху, который... Он установил для Своих рабов и который доведет или по которому эти рабы придут к Всевышнему Аллаху, придут к Его довольству. И нет другого пути, кроме вот этого пути. И все остальные пути, по которым могут пойти или идут, или им кажется, что они идут в создание, все они закрыты. Все они закрыты, по сущности они закрыты. Даже если человеку кажется, что он куда-то идет, однако... Это пустая трата времени и сил. Они, все эти пути закрыты, кроме как вот этот путь, который Всевышний Аллах установил через посланников, через их донесение. И Он установил этот путь в виде поклонения Себе, или это проявляется в поклонении Всевышнего Аллаха, а это уединение Его в поклонении и уединение посланников в подчинении Им. Подчинение им. Сказал, что мы не послали никого из посланников, кроме как мудрость этого или шариат в этом, в чем проявляется, в том, чтобы ему подчинялись с позволения Аллаха. Ему подчиняются, потому что он посланник Аллаха. И ни в коем случае нельзя предавать никого соучастники в поклонении Всевышнему Аллаху, а также в соучастники в подчинении Пророка, в подчинении тому шариату, с которым пришли пророки. Говорит он дальше. мадмуна <говор> أنه أو, أو أنك تحبه بقلبك وترضيه بجهد كله فلا يكون في قلبك موضع إلا معمورا بحبه ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته فالأول يحصل بالتحقيق الشهادة أن لا إله ولو والثاني يحصل بالتحقيق الشهادة أن محمد رسلوا وهذا هو الهدى الحق وهما معرفة الحق والعمل به وهما عرفة ما بعث الله به رسوله والقيام به Ахина здесь слово достаточно неясно. То слово здесь указывает на это. А бельмат, дуаштаждит, хабиль, ауаит и арду. или веревка, или канат. Здесь лишь, конечно, идет о Говорит имам Ибн Каим, «Все это, вот эти вот все смыслы, это то, что включает в себя свидетельство о том, что нет достойного для поклонения кроме Аллаха, и то, что Мухаммеден посланник Аллаха, Всевышний Аллах, И в соответствии с чем бы не, не было бы объяснено вот, это, э, вот этот прямой путь». Все это, весь этот смысл входит в эти две основы. И суть этого заключается в том, что ты будешь любить это своим сердцем. Ты будешь доволен это, и применять усилия для достижения всего этого. И у тебя не будет, не должно быть в сердце ни одного пустого места, которое не было бы незанято любовью к этим двум основам или любовью к этому общему смыслу. И у тебя не должно быть какого-то желания, кроме как она будет связана э, с довольством этим. И первая строится. Первая основа строится на осуществлении свидетельства того, что нет достойного для поклонения, кроме Аллаха. Вторая основа осуществляется на основе. Вторая основа осуществляется э, путем или достигается путем осуществления свидетельства того, что Мухаммед, алейхим салату посланник Аллаха, и это и есть мой путь, и это и есть религия истины, а это познание истины и совершение деяний в соответствии с этим, это это познание того, с чем послал посланник, с чем послал Всевышний Аллах посланникам, и совершение дел в соответствии с этим. Затем ты говори какие угодно из выражений, которые э, като, э, ты, ка, говори какие угодно выражения, которые будут определять этот смысл, в конце концов, все это будет вращаться вокруг вот этих двух основ, или вокруг вот этого смысла. Бакалля сахан ибн абдилля, аббиль ассар васна, файниахафу иннаху, сайати аля калили зама. И ذاكر الانسان из ذكر الانسان نبي صلى الله عليه واله الاقتداء به في جميع احواله ذموه И сказал здесь великое выражение Сахль ибн он сказал держитесь за сунну и за предания асар которые пришли от подвижников и табиинов А если не боюсь что придет такое время что если человек будет упоминать посланника, ассал и следование за ним следование за ним во всех положениях во всех состояниях следование засунны то его будет порицать его будут порицать и от него будут отвращать и будут отрекаться от него и унижать его это говорит саглиб на что бы он сказал если бы он жил в наше время Ат-Шейх Мухаммед Абдул-Вахаб, рахим привел здесь предание от Абдул-Абдул Сауд, раджа который сказал: "Ман арада яандури ли васийати Мухаммадин салла аллейхи ва саллям, алляти алейхи хатимун", فالنقرأ قوله تعالى: "قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليه من قوله وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه". Сказал Абдул-Абдул Сауд, раджа ал-ханху: "Кто хочет посмотреть на завещание посланника Аллаха, наставника, который является последним завещанием или печать всего, то пускай читает вот эти вот аяты, которые мы уже упоминали, а это скажи, придите, я вам сообщу то, что вам запретил Всевышний Аллах до конца аятов. И э, что касается самого этого предания, то сделал его достоверным Термилию ибн Мандер, ибн Абихатин, Абтабарани и другие. Среди ученых есть небольшое разногласие в этом хозяйстве, но в любом случае смысл его э, уместен, скажем так. И смысл заключается в том, как здесь пришло, то, что кто хочет посмотреть на завещание или то формулировку, если можно так вырезаться, всего послания, послание касалось, из чего оно, состоит, на чём он умер, то пускай вот на эти аяты. Потому что первое, с чего начинаются это аяты э – таухид, потом упоминание прав рабов, связанных с убийством, связанных с имуществом и так далее. То есть все вот эти завещания, которые, в принципе, охватывают весь шариат. В принципе, охватывают весь шариат. И это э, завещание здесь не, не в том смысле, что, что посланник Салхарих на самом деле, самом деле оставил какое-то запечатанное завещание. Однако это вот в этом смысле. Завещание, которое э, завещание его шариата. Однако оно можно сформировать его вот в этих аятах. Дальше Шейх رحمه حديث معاصر من جبل رجوها قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا معاذ أتدري ما حقوا وهي للعباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله علم قال حق وهي للعباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله Убаши у нас каллятубаширахунфакилю хадис, который передал Бухари муслим, с котором говорится, что Муаз радил хангу, на асунджаб, однажды был вместе с посланником салфалим. Посланник салфали сидел впереди, они вместе были на ослике. Муассабин Джабаль ради аутланта сидел позади посланника. И посланник Салхалийхмав спросил, «О, Муас, знаешь ли ты, какое право рабов на Аллах? И какое право Аллаха на рабов?» Я сказал, Муассабин Джабаль, «Аллах, его посланник, знает лучше». Посланник Салхалийхмав сказал, «Право Аллаха, право рабов на Аллаха, Да, право Аллаха на рабов, чтобы они ему подчинялись, поклонялись и не передавали ему ничего, в соучасни... ничего и никого в соучастнике. А право рабов на Аллаха, чтобы он их не наказывал, не наказывал того, кто не будет передавать ему ничего или никого в соучастники И Муасаб Минджабль, без сомнения, когда услышал это сообщение, сказал, не обрадовать ли мне людей, посланных, которые их Он сказал, что нет, не делай этого, потому что они, э, когда они услышат вот эту радостную весть, они подумают, что не надо никаких делать дел, и не будут этого делать, и будут только полагаться на вот это вот слово. وقوله هو تدري ما حقواهي للعباد اخرجا صال بسرط الاستفام ليكون اوقع في النفس وابلا في فهم المتعلم وحقواهي للعباد هو ما يستحقه عليهم وحقوا العباد على الله معناه أنه متحقق لا محال لأنه قد وعدهم بذلك جزاء لهم على توحيدهم وعد الله لا يخلفواه وعدهم سووة قصوانيك صلى الله عليه وسلم ذنائش право Аллаха на рабов. Оно хоть и пришло здесь в вопросительном контексте или в вопросительном, э, в вопросительной форме. Основа в том, кто спрашивает, он хочет узнать. Однако здесь не на основе Света, а для того, чтобы Массу Радиохангу был более предрасположен, был более заинтересован тем, что придет потом из сообщения. Разница между тем, Если человек просто сообщит какому-то человеку какое-то сообщение, и он воспримет это сообщение. Большая разница есть в том, если он сначала спросит его, а знаешь ли ты вот это, вот это, вот это. Человек подумает и найдет, что он на самом деле не знает, и он заинтересуется тем, чтобы узнать, и это будет лучше для запоминания и для внимания. قبر <تصفيق> الشيخ لسامن المتامير رحمه قول المطيع يستحق الجزاه واستحقاك إنعام وفضل ليس هو مقابله كما يستحق المخلوق على المخلوق فمن الناس من نقول لا معنى للاستحقاك إلا نهو أخبر بذلك وعده ووعده صدق لكن أكثر الناس يثبتون استحقاكا زايدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة وقال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين لكن أهل السنة يقولون هو الذي قتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق لم يجب هو عليه مخلوق والمعتزل يدعون أنه واجب عليه بالقياس للمخلوق وأن العباد الذين أتعوه بدون أن يجعلهم متعين لهم وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب وغالط في ذلك وهذا الباب غالط فيه جبرية القدرية أتبع الجحم والقدرية النافية Привел здесь шейх Абдуррахман ибн Хасан, слова шейх Ислам ибн Тами», который упомянул здесь или затронул здесь вопрос, в котором есть разногласия между Агли Сунной с одной стороны и между Муатазилитами и Ашаридами с другой стороны. А это вопрос, который связан с предопределением Всевышнего Аллаха, с предопределением Всевышнего Аллаха, с выбором в отношении созданий, с их действиями и так далее. И прежде чем переведу, и прежде чем переведу слова Шейхри Саам хотел бы немного более подробно об этом поговорить, для того чтобы были понятны слова Шейхри Саам Митами. установили разум как основу во многих положениях, в частности — В вопросе э, действий, также предопределения, также воли Всевышнего Аллаха. Они сказали, что, или точнее, если выразить, они соединили волю, общую вселенскую волю Всевышнего Аллаха, которая выражается в слове. Если Алла захотел какую-то вещь, он говорит ей, будь, и она будет. Это вселенская воля, которая, если Алла захочет что-то, она произойдет обязательно. И не обязательно, чтобы то, что произошло по воле Всевышнего Аллаха, будет любимым Для Всевышнего Аллаха. Аллах смуталя будет этим доволен. Нет, потому что происходит неверие, происходят грехи. Однако Алла не любит неверие, не любит грехи. Недоволен этим. Аллах смуталя сказал, что он ля юхиббуль муссидин, валяй айбад гель он не любит совершающих нечестие и недоволен неверием для своих рабов. Однако, по своей мудрости он допускает эти действия. Он допускает эти действия. Рабы могут делать эти действия. А у вас, дал им возможность, дал им выбор совершать эти действия. Другая воля, другое, или это и радость, желание, связано с шариатом. Там то, что приказывает Всевышний Аллах, он обязательно это любит, как поклонение ему, подчинение. Но оно также может произойти, Или оно может произойти, а может не произойти, аллах сумталя в этом как раз и испытал рабов, в этом как раз и испытал рабов. Но атазили когда не смогли соединить между этими двумя положениями, как Всевышний Аллах, если он захочет что-то, он обязательно произойдет, и в то же время, как у него может быть как, как Аллах сумталя может быть доволен неверием. Если оно происходит, значит Аллах сумталя. Хочет этого, а как он может хотеть неверия. Поэтому, так как они не различили между вот этими два, двумя положениями, на которые указали, как, как, конечно же, шаряцкие доказательства, они сказали то, что э, Аллах Таля приказывает, Аллах желает только добро. А зло, куда входит неверие, куда входит нечестие и так далее, это делает только сам человек только сам человек. Да, лос создал в них способность, они так говорят, делать действия, однако само действие делает сам человек, оно не связано с волей Всевышнего Аллаха. И, конечно, это слово очень опасное, потому что за этим следует то, что во владении Всевышнего Аллаха происходит то, что он не желает. И потом вот это хорошо, плохо они провели аналогию на человека, на создание. И обязали Всевышнего Аллаха обязательствами на основании своего разума и сказали, он должен делать так, он должен делать, не должен делать так. И поэтому на основании этого не отталкивают некоторые тексты. Искажают и говорят, что так нельзя понять, потому что если мы поймем, то из этого следует несправедливость Всевышнего Аллаха, а разум указывает на то, что это не должно быть и так далее. Это одна сторона. И это Кадариты. Кадариты, отрицающие в той или иной степени предопределения. Другая сторона, это э, Джабрия, в данном случае а, Ашариты. Они сказали, значит, первая группа Монавтазелиты сказали о том, что в бульман несправедливости нету. Почему? Потому что Аллах Сумталя не должен делать никакой справедливости. Вот так они сказали. Ашариты сказали, что несправедливости нет, но, однако, они отличаются от муатазелита в чем? Потому что они говорят, что все, что делает Всевышний Аллах, это не может быть несправедливостью. Даже если он будет делать то, что будет внешне нам казаться несправедливостью. И поэтому на основании их маздаба они говорят о том, что если Алла создаст, или э, создать детей, или какие-то создания, у которых нет абсолютно никаких греков, дети, допустим, которые родившиеся только, и он накажет их вечным наказанием в огне, это будет справедливостью со стороны Всевышнего Аллаха. Аглис сунна говорят, что Аллах, если бы захотел, мог сделать несправедливость. Однако он не сделает это, Почему? потому что он запретил себе несправедливость, и обязал себя милостью. И э, Агли Сунна не обязывает Всевышнего Аллаха ничем, не обязывают на основании разума. Однако Агли Сунна останавливается у текстов. В данном случае в том, что касается несправедливости, Аллах Сумталя сказал в достоверном хадисе, э, хадисе в Кудсе, имеется в виду, слова Всевышнего Аллаха. И не харамту зульма аля нафси. Я запретил несправедливость себе. Других, э, в других доказательствах, в вояке, допустим, в сказал, катаба алинаси рахман, а -таля предписал себе милость. Это предписание Всевышнего Аллаха. Он делает то, что хочет, и его не спрашивают о том, что он совершает. Однако люди спрашиваются. И вот это и есть Мазахаб Сунна в этом вопросе. Поэтому... Шейх Несам Минтами говорит, что то, что подчиняющийся достоин вознаграждения, достоин вознаграждения это достоинство, достоинство которое, которым награждает Всевышний Аллах, дает ему. Это недостоинство в противоположность, в каком смысле? В, каком? в том смысле, что раб делает какое-то действие и обязательно в противоположность этому он должен получить вознаграждение. Нет, это достоинство, подарок Аллах Сумталя дарит. Однако на основании чего? На основании того, что Он, Всевышний Аллах так сказал, что Он будет делать. И Он говорит, что есть люди, то есть среди ученых, которые говорят, нет вообще смысла для достоинства. Это относится к кому? Джабрита. Они говорят, что бы Всевышний Аллах не сделал, то это будет абсолютной справедливостью, не будет никакой несправедливости. И поэтому, если даже Аллах вознаграждает человека, то это не на основе достоинства или не на основе... Да, лучше оставить это слово, потому что на русском немного трудно эти вещи перевести. Из тех как? «Да на основе достоинства. Однако, просто по желанию Всевышнего Аллаха. И он сообщил об этом, и он правдил свое сообщение. Однако, он говорит, что большинство людей, ученых, говорят о том, что это дополнительное достоинство. Дополнительное. Не просто основание того, что Всевышний Аллах сказал, что он Вознаградите, он вознаградит. Однако, Аллах Таля, так сказал, что он вознаграждает в противоположность этих действий. То есть у этих действий есть тоже причина, которую Аллах Сум Таля, установил, установил. Эти действия, которые совершает раб, являются причиной для вознаграждения. По воле Аллаха также. Однако они являются причиной. Входите в рай, По причине того, что вы совершали деяние. вот Сунталя так же, как установил огонь, причину для горения, воду причиной для тушения этого огня и так далее. Однако вот эти вот группы, в частности, о ком здесь идет речь, это шариты, которые отрицают воздействие причин. Они отрицают воздействие причин и говорят, что когда соединяется допустим, огонь с каким-то э, предметом, который может возгореться, при вот этом соединении Аасум создают создает э, горение. Однако сам огонь, он не несет этой причины. Это без сомнения, это глупость. На это указывает, на глупость этого указывает, как Коран, и Сунна, так и разум, и действительность. И поэтому они говорят, что человек, когда совершает хорошие грехи, э, хорошие дела, это не является причиной для вознаграждения. Однако Лавас сообщил просто, что он вознаградит, и все. Однако Исуна говорит, нет, это причина. Однако, э, что следует за этой причиной, конечно, все это э, по воле Аллаха, потому что результат причины, опять же, за Всевышним Аллахом. Однако это все-таки причина. Это причина. Да, и как шейх Ибн, э, Ибн Тами говорит, что на это указал Коран Иисус и сказал Всевышний Аллах, нахаккан алейна насру му'нин». Аллах Сунталя сообщил о том, что правом будет, который он себя, он себя Всевышний Аллах, обязал вот этим. И является правом и обязательным для нас помощь, поддержка верующих. И англия сумма говорят, что то, что Всевышний Аллах Аглесуна говорят, что то, что Всевышний Аллах предписал себе или обязал себе милости, и также обязал себя правом каким-то в отношении рабов, это не обязал его, этим не обязал его никто из созданий. Этим не обязал его никто из созданий. В то время как му'ацадзилиты заявляют о том, что это является обязательным для Всевышнего Аллаха, На основании аналогии, которую они проводят в отношении созданий, в отношении созданий, они измеряют все то, что в этом мире происходит, и переносят эти положения на Всевышнего Аллаха. И говорят, что в этом же мире, если ты кому-то что-то сделал, он же тебя должен вознаградить, должен вознаградить разницу нужно заметить. Должен вознаградить. Значит, то же самое Всевышний Аллах. Если ты сделал что-то, Он должен тебя вознаградить. Алисуна говорят, что Всевышний Аллах никому ничего не должен. Однако Он нам сообщил о том, что Он нас вознаградит. И то, что наши деяния являются причиной. И поэтому мы говорим, что наши деяния являются причиной. В то время как другая сторона Ашайра, Аль-Джабрия Говорят, что если Вассанталя не сделает это, не сделает этого, без никаких оснований для этого, то в этом не будет никакой несправедливости в отношении нас. И шех шех говорит, что каждый из них из этих груп ошибся. Так же, как Кадариты, и Джабриты. Я хотел здесь бы зачитать. То, что сказал Шейх Рахим Аллах в своей книге в отношении этого Хадиса. И мы таким образом закончим этот раздел на словах Шейх Рахим Аллах. Говорит Шейхусамин Рахим Аллах в комментарии этих слов посланика Халих Мусалим, когда посланник Халих сказал, что право рабов на Аллаха что он не накажет того, кто ничего или никого не придает ему соучастники. Шехусами говорит, не думай, что слово, или вот это вот выражение, того, кто ему ничего не придает соучастники, то, что это слово отдельно от поклонения. Так как подразумевается ли смысл, необходимость, контекста, тот, кто будет поклоняться и не будет предавать соучастники. И не упомянуто, Не произнесено вот это вот слово. Тот, кто будет поклоняться. Так как это понятное слово право рабов. По-арабски это как хакку аль-айбад. Аль-айбад. Аль-айбад. Аль Множественное число от абд. Абд. Раб. И если по-русски это не совсем, может быть из этого следует поклонение. Из этого слова раб. Потому что раб. Если по-русски взять это слово раб, не обязательно, чтобы там есть, было э, прохождение. Однако в арабском языке вот это ад как раз построена на вообще айбада, это говорится тарик му аббат. Тарик му униженный, покорный, да, по которому столько уже проходили много караванов и лошадей и э, верблюдов, так что она утрамбовалась вот эта вот дорога и стала приниженной, стала униженной. И слово «Аль-Ибада» «Аль-Ибада» «Аль-Ибада» «Поклонение» и «Раб» «Поклоняющийся». Поэтому Аллах Сумтал, здесь или здесь идет речь в этом хадифе о рабах, которые описаны поклонением, потому что если человек не будет описан поклонением, то не может называться рабом вот в этом шариатском смысле, потому что есть Два рабства, о которых мы уже говорили. Рабство общее, куда входят каферы, и мусульмане, рабство принудительное, если можно так выразиться. С этой стороны не все рабы, и они за это рабство, никто не, не получит ни вознаграждения, ни, ни наказания просто за это изначальное рабство. Однако за рабство добровольное, куда входит человек, который совершает вот эти вот необходимые предписания, которые им обязаны. Если он не будет совершать этих предписаний, то он не называется рабом. Он не... Как можно сказать на человека, то, что он абд, и в то же время он ничего не делает из айбада? Как можно назвать человека то, что он бежит, в то, же время, в то время, как он не описан бегом? Как можно человека назвать, что он э, пьет, допустим, воду, в то время, как он не пьет эту воду? Тот, кто сказал вопрос о свидетельство, и на этом остановился Разве, как можно назвать его рабом, то есть поклоняющимися, в то время как он не поклоняется? Поэтому в этом хадисе, нет сомнения, это одно из доказательств на то, что совершение действия обязательно, чтобы человек назывался рабом, чтобы он попадал под эти, под эти хадисы. И поэтому, шлейхус амин говорит, и не упомянуто, не упомянуто непосредственно в хадисе выражение «тот, кто будет поклоняться», так как это понятное слово «право рабов», «право али рабов", айдат, как уже было объяснено, корень которого аляйдада, то есть поклонение. Так как тот, кто описан рабством, должен поклоняться, тот же, кто не будет поклоняться и не будет предавать соучастников, будет ли он наказан? Да будет, так как смысл находиться, тот, кто будет поклоняться и не будет предавать сотоварищи. И на это указывают две вещи, на это положение. Слово ⁇ право рабов ⁇ уже это сказано, что это отходит от слова аляйдада, тот, кто описан рабством должен быть поклоняющимся. То, что сказано в противоположность этих слов, право Аллаха на его рабов, чтобы они поклонялись ему, не предавали со э, соучастников. Поэтому понятно, что слово, что смысл слова «не предавали соучастников», то есть поклонение Вторая часть хадиса объясняет это. Объясняет. Почему? Потому что там сказано, что право... Аллах на его рабов, чтобы они ему поклонялись и не предавали соучастников Чтобы они поклонялись и не предавали соучастникам. Поэтому этот хадиб указывает на, э, на отрицание, наказание от соверш... совершающего поклонения, а также не предавающего соучастников. И вот это отрицание, наказание, Может выражаться в двух формах. Либо отрицание полное, когда человек совершает полные деяния с, с, с полным иманом, то он абсолютно не будет наказан. Либо если он проявляет недостаточность в поклонении, то он будет наказан частично. Однако в конце концов он зайдет... В рай. Однако для того, чтобы он зашел в рай, соответственно, с этим хадисом, он должен быть описан тем, что он раб. Тем, что он раб. А тот, кто абсолютно не поклоняется, не описан тем, что он раб, следовательно, он не может попасть под это описание. И это одно из доказательств в этом разделе. А так на, этот, э, на эту тему готовится или отдельная работа, которая начала, когда будет закончена выйдет и в слове не обрадовать ли мне людей в этом указание на желательность радовать верующего мусульман тем что его радует и основу в этом Также в Коране есть, аусмутали говорит, обрадуй верующих и совершающих деяния, опять же. Значит, тот, кто не совершает деяния, абсолютно нечего ему радоваться. Абсолютно нечем ему радоваться. И не надо его не надо его радовать. Однако тот, кто совершает деяния и оставляет деяния, тот радуется по степени его совершения, или его нужно радовать по степени его совершения и пугать по степени его оставления. Также в том, что посланник Саухалев сказал, не сообщаем, не, не говорим эти вещи, почему? Потому что они будут опираться, будут полагаться на это. То есть они будут полагаться на это и оставят соперничество в совершении делу. И в одном, в одном из вариантов этого хадиса сказано, что Муаз ради Алкангу перед своей смертью сообщил об этом хадисе, так как он не хотел умирать, забирая или уходя вместе с этим знанием. Сказал аль вазир ибн Мазафар, «Лям якун яктумуга, или анджагин яхмилугу, джагалу аля су иль адаб битарки хидмати фитта амал Акис». То, что Муасиб не скрывал это, кроме как от невежды, который неправильно поймет этот хадис. Как он поймет? Он поймет, что если ты сказал, потом забросил это все и умер на это, то Всевышний Аллах обязал себя. Не наказывать этого человека. Он скрывал от этих людей. Однако умные люди, которые, услышав этот хадис, это добавит им еще больше стремления к совершению поклонений. Потому что чем больше э, рак приближается к Всевышнему Аллаху, тем с позволения Аллаха он становится ближе к Нему, как это пришло в хадисе, также. Маттакарраба иллей Абдун, Махаб би Ахабба Иллея мимо в Тарату алей. Валяйталу абтиятаррабу иллея би налафи хатта вахибаху. Алсу говорит, что самое лучшее, чем приближается раб к Всевышнему Аллаху, это обязательные обязательства. И раб не перестает приближаться к Всевышнему Аллаху дополнительными деяниями до тех пор, пока Всевышний Аллах не полюбит его. И поэтому умный человек, такие хадисы, наоборот, должны добавить ему стремление совершать деяния, а не наоборот оставлять. Здесь, с позволения Аллаха, мы заканчиваем этот раздел, первый раздел, и со следующего урока начнем новый раздел, который называется «Фадд Талхид Ламай Кафир Привилегия или достоинство талхида и то, что он э, стирает, удаляет из грехов.